Ведь по сведениям, точным, как всегда было у шейбани шах Исмаил держал около Мерва 12000 И эти 12 в течение месяца дрогли от холода и сырости позднеосенней, а лучше сказать, уже зимней поры. А шейбани заперся в крепости Мерв с 15 тысячами сытых, обогретых, хорошо вооруженных нукеров и ждал своего часа, когда ударит он на изнуренную, ослабевшую армию Исмаила. Но на всякого хитреца найдется хитрейший. Если бы Шейбанихан знал, с каким сильным и коварным врагом имеет дело на этот раз, он бы не выскочил из-за крепостных стен столь опрометчиво. Но слава побед притупляет чувство осторожности. Уступчивым слабаком выглядел Шах Исмаил год назад, когда шайбани после взятия Герата повел свои 50 тысяч во внутренний Иран и сходу захватил города Астрабат, Гурган и Керман. Шах Исмаил воевал тогда на западе с турецким султаном Баязедом II и потому не смог помешать насильнику с севера. А насильник неистовствовал. В Гургане, особенно в Кермане, жили ненавистные шейбани шииты. Он разрешил своему войску ограбить дочисто эти города, призвал убивать направо-налево вероотступников шиитов, а их мечети, оскверненные, разрушить и сжечь. Это была не просто грабительская война, унесшая тысячи жизней и оставившая после себя страшное разрушение, Она была еще и религиозной. Поражение в ней привело Шаха Исмаила, фанатичного шиита, в особенное неистовство. Но в ту пору Шах вынужден был подавить себе гнев и отправил к Шейбани хану посла с миролюбивым письмом и дорогими подарками, в коем признавал его властелином Маверанахра, а также уже и Харасана, и призвал хана к добрососедским отношениям. И племянник Шейбани хана, начальник его отборной конницы Убайдула султан, и сын Тимур султан, и дядя Кучкин-Чи советовали принять шахского посла с почестями, по крайней мере, такими же, с которыми Шейбани некогда принимал послов Махмуд хана, ташкентского андижанского правителя Ахмада Танбала и самаркандского султана Али Мирзы. Умелым дипломатическим обращением советчики хотели усыпить бдительность шаха Исмаила, а потом дождаться подходящего часа и решающим ударом покончить с ним, как в свое время было покончено с Махмуд ханом, Ахмадом Танбалом и другими противниками. Сейчас на берегу Мургаба Шейбани хан жалел, что не послушался этого совета, недооценил своего врага. Почему он тогда отказался от предложения Исмаила? Ко всему прочему, примешалась религиозная вражда, через которую можно было навести мосты кому угодно, только не ему, воителю за истинную веру, великому имаму суннитов. В Ташкенте и Андижане его противники оставались такими же суннитами, как сам Шейбани, поэтому и принимать их послов Вести с ними переговоры было легче. «Но как можно вилять хвостом перед шиитским шахом, коль я объявил священную войну против него, коль велел разрушить мечети шиитов?» Так говорил Шейбанихан своим султаном. «Разве не он твердил каждый день, кто войдет в дружбу с шиитами, тот осквернит истинную веру, превратится в рафизийца-вероотступника?» Всемерно старался он сберечь своих людей от летворного, как ему искренне казалось, влияния шиизма, а оно было особенно сильно в Харасане, увлекало чернь и простых нукеров. Шах Исмаил знал, что делал, со своей стороны объявляя джихад во имя великого дела двенадцати имамов, дабы увлечь за собой как можно больше людей и ремесленников, и дехкан в их числе и всех тех, кто обижен судьбой. Джихад – священная война. 12 имамов, потомки Али, зятя пророка Мухаммада, почитается шиитами и отрицается суннитами. Последний двенадцатый имам по учению шиизма не умер, а тайно скрывается до своего часа, когда кончится его состояние скрытого имама, и он явится в мире в роли Махди, мессии, осуществляющего справедливость и воздающего людям заслуженное имя. Исмаил объявил, что он послан в мир, чтобы восстановить справедливость, попранную властителями суннитами, перед Махди все равны. Нет, нельзя было принимать послов такого шаха и обмениваться с ним дарами. Нельзя рубить сук, на котором сам же и сидишь. Он, Шайбани, непростой хан, он халиф. Я говорю своим людям, будьте непримиримы к шиитской ереси. Значит, и сам я тоже должен быть непримирим, упорно твердил Шайбани хан. Он принял шахского посла, но будто нищего, просящего подаяния. А самому шаху Исмаилу Послал в подарок дервишские причиндалы: кашку и посох. Кашку большая раковина для сбора подаяния, висящая на поясе у дервиша. И означать мог этот подарок только одно: ты сын некоего бедного шейха. Куда тебе претендовать на престол? Лучше повесь на пояс кашкул и броди, опираясь на посох, проси подаяние. После этого шах Исмаил заключил перемирие с турецким султаном и стал собирать войско против шейбани хана. Грубый и высокомерный ответ степняка хана, ненавистника шиизма, хитрый шах постарался сделать известным в Иране и Харасане как можно шире, чем увеличил число своих сторонников. К тому же еще шейбани стал получать из Маверанахра тревожные вести, Произвол кочевых ханских наместников стал причиной волнений в Самарканде, Бухаре, Ферганской долине. Хан вынужден был отпустить из Харасана 30 тысяч нукеров во главе с Убайдуллой султаном и Тимуром султаном. Удержать Маверанахар за собой надо было во что бы то ни стало. Зрело недовольство Шейбани ханом и среди султанской верхушки приближенных. Да и вообще, история повторяется. После больших завоеваний наместники областей стремятся к самостоятельности по отношению к своему хозяину. Усиливаются центробежные силы. Шаху Исмаилу стало известно о распрях в ханской ставке, о волнениях Маверонахри. Он решил, несмотря на приближение зимы, идти прямо на Шейбани, обосновавшегося в Герате. Положение хана в Харасане не отличалось устойчивостью, поэтому он отступил в Мерв, мощная крепость это как бы запирала путь в Маверонахар. Туда же хан отправил гонцов с приказом, чтобы ушедшие ранее 30 тысяч отборных нукеров немедленно шли к нему на помощь. И опять среди военачальников возникло несогласие. Дабы они не подумали, будто Шейбани убоялся Шаха, убегает от него, был выставлен следующий довод. Уйдем подальше от краев поганых шиитов, в Мерве население Суницкое. Заманим туда Шаха. Тем временем из Маверанахра подоспеют наши полки. И попадет этот сын Шейха, в наш крепкий капкан. План посчитали, как всегда, мудрым. Засели в крепости. Шах Исмаил, издеваясь над ханом, посылал письма с призывом выйти, наконец, в поле, сразиться в открытую с сыном бедного шейха, пришедшего, мол, с дервежским кашкулом и посохом. Иначе, мол, усомнюсь в могуществе хана. Злорадство Исмаила самолюбивый шейбани переносил, стиснув зубы. История повторялась. Некогда Бабур, а теперь Шейбани, его враг, заперся в крепости и ожидал страстно и яростно прибытие подкрепления. Опытный военачальник он знал, что как бы ни был пылок и храбр 24-летний шах Исмаил, «Нельзя вести осаду всю зиму. Снега и морозные ветры заставят рано или поздно снять ее».